Глава пятая Стелс Ну, я пошел Я отодвинул в сторону дверь микроавтобуса Иди, иди, Буратино Хохотнул Такедзо всю дорогу высмеивающий мой колпак скрытности Согнутый пополам коричневый конус Натянутый по самые уши и кончиком касающийся лопаток Удачи, босс! — козырнул сидевший за рулем Коля. «Будь осторожен!» — проворчала Кимира, недовольная тем, что отпускает клиента в одиночку. «Если вдруг помрешь, я тебе не прощу. Нам с Горландом в резюме не нужны проваленные контракты». Адда подалась вперед и крепко обняла меня, прошептав. «Пожалуйста, спасите моего брата». Отстранившись от девушки, я еще раз помахал рукой своей группе поддержки и зашагал по темной дороге в сторону коттеджного поселка Гнездо Аиста. «Не думай, что раз я буду поблизости, уволень, то обязательно кинусь тебя спасать!» — крикнул мне вслед наставник. Я проигнорировал его слова. «Как говорится, не корми тролля». К тому же сейчас ни он, ни остальные уже меня не видят. Браслет из мелких черепушек противно позвякивал при каждом моем шаге. Примечательно, что слышу это только я. Для других звук артефакта, скрывающего мой энергетический фон, блокируется колпаком. Посылка от дяди Гены появилась примерно через час после нашего разговора. Я уже начал волноваться и собирался снова ему звонить. Но как только рядом с кристаллом связи материализовались нужные мне предметы, тревога отпустила. Настолько, что обсудив вылазку со своей командой и пообщавшись с прибывшими на базу Алиной и Андреем, я крепко уснул. Проспал до самого вечера, а за поздним ужином вновь столкнулся со своими друзьями. Обходить неудобные темы в разговоре с ними становилось все сложнее и сложнее. «Ну ничего, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас важнее операция по спасению Андреаса. Я солирую. Шиноби Такэдзу будет крутиться рядом. Но сдается мне, что если он и решит помочь, то только в самом крайнем случае. Например, когда меня уже несколько минут как будут резать на части». Фу, твут-фу, к черту, такие шутки. Кимира осталась в микроавтобусе, ей ближе подходить опасно, сразу засекут сенсоры. Задача волшебницы неотрывно смотреть в сторону поселка. Если мне понадобится ее помощь, один взмах мечом, и я выпускаю в небо белоснежную молнию. Увидев знак, она, наплевав на скрытность, бросается со всех ног ко мне на выручку. Но и до этого, я искренне надеюсь, не дойдет. Ну а если нам все-таки придется отбросить стелс-режим, то уже Коля, вдавив газ, подгонит одолженный у тети Марины черный микроавтобус ближе к гнезду Аиста, а Адда сразу же бросит лечить наши израненные тела. Это в худшем случае, а в лучшем — только своего брата. Уверен, этому сто процентов понадобится помощь целителя. Уик!» — послышался деловитый писк почти из-под ног. Опустив взгляд, я заметил Юру. Хомяк, задрав морду, смотрел на меня. Пискнул еще раз и, быстро цепляясь за одежду, забрался на плечо. «Дружище, я тут немного занят, а ты можешь привлечь внимание», — усмехнувшись, проговорил я. Хомяк отрицательно замотал вытянутой мордочкой, поднялся на задние лапки и, с трудом удерживая равновесие, правый передний ткнул себе в грудь, а потом указал на меня. Видя на моем лице непонимание, он как-то уж слишком по-человечески выдохнул и покачал головой, затем указал на колпак и снова на себя. «Хочешь сказать, что мои артефакты скрывают и тебя?» — догадался я. Юра облегченно закивал. «Кстати, при этом тебя и так довольно сложно заметить». Я невольно вспомнил, как хомяк однажды напугал кимеру спрыгнув со шкафа ей на плечо. «По сути, застал врасплох учителя». «Ладно», — подытожил я, — «гнать-то тебя я точно не собираюсь. Ты моя палочка-выручалочка на самый-самый-самый крайний случай». Грызун довольно фыркнул, а я подумал, что, хоть и воспринимаю его так, в той же битве с орком, когда все складывалось действительно паршиво, физической возможности воспользоваться силами Юры у меня просто не было. Такс, прочь лишние мысли. Я уже достаточно близко подошел к поселку. Пусть людям меня трудно заметить, камеры никто не отменял. «Я спустился с обочины в придорожный лесок. Ночь выдалась ясной, и я мог хорошо ориентироваться в пространстве и преодолевать препятствия в виде кустов и коряк. Правда, пару раз умудрился поцарапаться о какие-то колючки. Старался передвигаться как можно тише. Плюс эффект колпака, по идее, должен глушить издаваемые мной звуки». Перед отправкой на задание я немного поэкспериментировал с артефактом. Если человек ничего не подозревает, можно даже громко топать за его спиной, он не услышит. Я добрался до края леса и увидел окружающий поселок высокий деревянный забор, стилизованный под старинный частокол. На расстоянии примерно 20 метров друг от друга располагались изящные кованые фонарные столбы. Приглядевшись, я заметил на некоторых видеокамеры, время от времени вальяжно поворачивающиеся в разные стороны Итак, я на позиции Пока я нахожусь в лесу, камеры меня не видят Осталось подобрать идеальный момент для рывка Хм, а это довольно сложно Стоит одной камере отвернуться, тут же поворачивается другая Правда, крохотный интервал, когда появляется слепая зона, вроде бы есть Хм, легкие всполохи праны браслет мертвеца гасит Так что усилить свой рывок энергией я смогу Вопрос в том, как выбрать нужное время Для человека с хорошей физической подготовкой без должных тренировок это невозможно Да и не каждый одаренный с подобным справится Но мне это по силам Внимательно наблюдая за движением камер, я прислушался к чуйке И стоило ей закричать «пора» рванул вперед В два прыжка достиг забора и, тут же, перемахнув через него, оказался на чьем-то участке. Внешние системы видеонаблюдения сюда не смотрели, но я тут же приметил одну камеру под крышей небольшой деревянной постройки, скорее всего, бани. Убедившись, что не попадаю ей на глаза, двинулся вдоль забора вправо, к соседнему участку. Перед вылазкой я сравнил полученную Колей информацию о месторасположении микроавтобуса, на котором привезли Андреаса, с указанным на конверте адресом отправителя. Полное совпадение. Нужный дом не граничил с внешним забором поселка, так что сразу проникнуть туда не получилось бы. Но я проложил наиболее короткий и удобный маршрут. Перебравшись на соседний участок, я снова огляделся в поисках камер. Есть одна, и вертится. Не проблема. Стоило камере посмотреть в другую сторону, я пронесся по газону, и когда она поворачивалась обратно, юркнул за ближайшее укрепление — собачью будку. Странное ощущение. Умом я понимаю, благодаря артефактам хозяин будки меня не заметит, если я не окажусь прямо перед ним или не начну передвигать предметы. Однако я все равно предельно напряжен. Вдруг он проснется и, решив выйти прогуляться, нос к носу столкнется со мной. Мои страхи, как и следовало ожидать, оказались беспочвенны. Когда камера в очередной раз отвернулась, я ринулся дальше и скрылся за углом огромного четырехэтажного коттеджа. Огляделся по сторонам и готов был броситься к забору, перебравшись через который окажусь прямо перед нужным мне участком. Но вдруг замер, явственно ощутив, что такой поступок будет неправильным. Внимательно осмотрелся. Я вижу, где камера, и точно под нее не попадаю. В чем же дело? Еще раз прислушался к своей чуйке. Она непреклонна. Нельзя сломя голову лететь вперед. Прокрутил в голове все возможные варианты и расплылся в улыбке. Ну точно. Видимо, со своей позиции я не вижу другие камеры, в поле зрения которых могу оказаться. Судя по всему, они следят за дорогой между этим участком и тем, что нужен мне. И что же делать? В голове родился совсем уж безумный план. Проконсультировался со способностью. Должен сработать. Но риск, черт возьми, очень велик. Вдруг браслет не справится, и часть моей праны засекут враги. Хотя... не нужно сомневаться в собственных силах. Моя чуйка сейчас предельно уверена в том, что сконцентрировать прану в ступнях и запрыгнуть на крышу коттеджа — правильный путь. От энергетического толчка под моими ногами раскололась брусчатка. В ночной тишине этот грохот прозвучал сродни взрыву атомной бомбы. «Эх, надеюсь, волшебный колпачок сделает так, что никто, кроме меня, ничего не услышит». Приземлившись, наконец-то на крышу, тут же упал на живот и по-пластунски дополз до противоположного края. Я оказался выше обзора камер, так как вторжения с воздуха никто не ожидает. Мне остается перепрыгнуть только через узкую улочку, и я окажусь за забором нужного мне участка. С моими текущими возможностями это не составит труда. Единственная опасность — все тот же пресловутый сенсор, если он у них вообще есть. Но чуйка утверждает, что и сейчас я могу положиться на артефакт дяди Гены. Отринув все сомнения, я поднялся на ноги, оттолкнулся и через секунду с небольшим уже очутился за забором участка, расположенного по адресу улица Благодатная, 7. Быстро огляделся по сторонам в поисках камер. Уик! Прятавшийся в моем нагрудном кармане хомяк высунул голову и указал лапкой под карниз коттеджа. Как и соседний, этот дом тоже был четырехэтажным. «Ага, три вертящиеся камеры только на этой стороне», — пробормотал я, погладив Юру по голове. «И что делать?» Все подступы к дому просматриваются. Притом я даже вижу, как попасть внутрь. На третьем этаже распахнуто окно. И нутро мне подсказывает, что запрыгнуть в него будет просто блестящей идеей. Вот только до дома нужно сначала добраться, а слепых зон у камер нет. Уверен на сто процентов, что камеры с датчиками движения. И стоит мне хоть на секунду засветиться, пиши пропало. Внезапно Юра спрыгнул с моего плеча и пулей рванул в сторону коттеджа. «Эй!» На автомате окликнул грызуна, но тут же спохватился. Колпак колпаком, однако лишний раз лучше не подставляться. Тем временем хомяк начал взбираться по отвесной стене дома. Делал он это так же легко, как если бы просто бежал по зеленой травке. Вот он подбирается к крайней левой камере, сейчас смотрящей на заполненный водой бассейн, и медленно поворачивающийся к центру. «С ума сойти!» — прошептал я, поняв, в чем заключается замысел Юры. Он залез на камеру и заслонил своим телом объектив как раз в тот момент, когда только она одна смотрела на разделяющую меня и коттедж лужайку. Немедля я рванул вперед и через несколько секунд запрыгнул в открытое окно. Тут же выглянул наружу. Как и в день моего рождения, Юра обернулся огромной крысой. Держась от объектива камеры на расстоянии вытянутых лапок, он шевелил носом и водил мордой. А заметив, что я достиг цели, тут же поспешил ко мне, приняв свой привычный облик. Думаешь, никого не смутит, что крыса на такую высоту забралась? Проговорил я, одарив грызуна тяжелым взглядом. Тот лишь развел лапы в сторону. Я снова выглянул в окно. Земля внизу, вместе моего толчка, была немного вздыблена, радует, что этот участок не попадает под камеры. Вот только после Юриной помощи высока вероятность, что охранники соберутся на обход. Тихо выругавшись, я развернулся и осмотрелся. Я нахожусь в просторной комнате со светлыми стенами и мебелью. По обе стороны от кровати точно горгульи замерли два здоровенных плюшевых медведя. Третьего их собрата прижимала к себе мирно сопящая хозяйка комнаты. Она спала, сбросив одеяло. На вид лет 20 довольно миленькая, с хорошими формами, которые только подчеркивают коротенькие шортики и топ. Девушка заворочилась и, открыв заспанные глаза, зевнула, перевернулась на другой бок и снова засопела. А я почувствовал, что сердце сейчас выскочит из груди, настолько неожиданно все произошло. Хвала небу меня не заметили, хоть и показалось, что на мгновение наши глаза встретились. Сработал колпак или она не сообразила про Соня. Сбросив оцепенение, я быстро дошел до двери и выглянул в коридор. Внутри коттеджа камер не было. Видимо, хозяева считали, что хватит внешнего видеонаблюдения и сенсора, опять же, если он у них имеется. С другой стороны, среди моих врагов есть наставник, а это гораздо круче самых навороченных земных охранных систем. Итак, я на третьем этаже. Мне подняться выше? Определенно нет. Пройдя по коридору метров десять, увидел лестницу и начал спускаться, про себя радуясь тому, как же мне повезло с индивидуальной способностью. «Быстро отыскать Андреаса не составит труда. Второй этаж. Пролетаем. Первый. Дальше спускаться некуда, так что нам сюда». Оказавшись в просторной гостиной, снова огляделся. Глаза давно привыкли к темноте, а света от уличного освещения, луны и звезд хватало, чтобы хорошо ориентироваться в пространстве. Из помещения выходили сразу два широких коридора. Долго думать, какой выбрать, не пришлось. К сожалению, нужно идти в тот, что прямо передо мной, и из которого пусть и очень тихо, но доносятся мужские голоса. Но ничего, со своими артефактами и при должной осторожности я даже под носом у охраны смогу прошмыгнуть незаметно. Пригибаясь и стараясь двигаться вдоль стен, я медленно вышел в коридор и, сделав несколько шагов, миновал закрытую дверь Еще через пять метров коридор уходил под прямым углом влево Голоса слышались все отчетливее Пройдя еще несколько шагов, я замер, не удержался и обреченно вздохнул Все равно колпак скроет Я оказался на развилке Прямо метра через четыре коридор заканчивался массивной дверью Слева, примерно на таком же расстоянии, еще одна дверь, судя по виду, явно уличная, один из запасных выходов, и, не доходя до него, третья дверь, межкомнатная, из-за которой и доносятся обрывки фраз. «Не думал, что крысы способны так высоко залезать. Может, стоило поднять тревогу? Но я же проверил, все чисто, да и камеры, кроме крысы, никого не видели. И все-таки как-то странно, ты же понимаешь, что напасть может кто угодно». «И что, из-за каждого шороха их будить? Они не обрадуются. А злить их — ну уж к черту!» Из того, что я услышал, можно сделать вывод. В помещении трое мужчин, и след от моего прыжка они до сих пор не заметили. То ли мне так везет, то ли охранники-идиоты. Оба объяснения какие-то сомнительные. Но что важнее, Чуйка просто требует, чтобы я вошел именно в эту комнату, если хочу спасти Андреаса. «А если все-таки что-то случилось? Может, стоит еще раз проверить?» «Ну так иди и проверь, я не против». «Ага, хорошая идея. Сходи, Петь». «Окей. Слушай, давай я с тобой пойду. Если я что-то просмотрел, это моя вина». «Идем». Как только они замолчали, дверь распахнулась. Двое мужчин в черной одежде, бронежилетах и с автоматами вышли в коридор, и через запасной выход покинули коттедж. Итого в комнате остался один охранник. Нужно ли мне заходить? «Определенно, да. Нужно поторапливаться?» «Конечно! Способность уверена, что я не должен терять время, так что хватит тянуть кота за причинные места. Вперед!» Быстро сократив расстояние, я прильнул спиной к стене и осторожно заглянул в комнату через оставленную открытой дверь. Последний из смены сидит за столом и глядит в мониторы. «Что дальше? Где Андреас?» Нахмурившись, я продолжал взглядом ощупывать помещение по размеру небольшое, метров 12. Компьютерный стол, стол с кулером и кружками, несколько шкафов, застеленная софа. И больше ничего. Однако Чуйка уверяет, что если я хочу спасти оборотня, мне точно сюда. Блин, нужно торопиться, а то те двое вернутся. Где можно спрятать взрослого человека? В шкафу? Бред какой-то. Скорее уж в... «Ну точно! Это ж первый этаж. Внизу вполне может быть подвал. Значит, в комнате должен быть спуск. И, похоже, я понял, где он находится». Ворвавшись в помещение, я вложил немного праны в кулак и ударил охранника по голове. Крякнув, он упал мордой на клавиатуру, а я, резко развернувшись, бросился к Софе. «Если приглядеться, паркет перед ней протерт в паре мест длинными полосами». Поднатужившись, я сдвинул диванчик с места. Ну, конечно, вот он, железный люк. Черт, а ключи-то где взять? Но и этот вопрос решился сам собой. Похоже, вырубленный мной мужик оказался начальником смены, потому что именно в его кармане нашлась тяжелая связка ключей. Потратив драгоценную минуту, чтобы подобрать нужный, я смог открыть люк. Глянул на мониторы. Двое других осматривают территорию. Время еще есть. Света от люстры в комнате хватило, чтобы разглядеть уходящие вниз ступени, по которым я и спустился. Дальше простиралась непроглядная тьма, и я впервые за время своей вылазки включил налобный фонарик. Я оказался в длинном коридоре. Слева и справа в голых бетонных стенах виднелись двери комнат, где одностворчатые, где двустворчатые. Что за ними прячут, к сожалению, узнавать нет времени. Уточняя у чуйки дорогу, я дошел до самого конца коридора и остановился напротив последней двери. Вложив в кулак прану, двумя ударами сбил дверные петли и, вовремя подхватив падающее полотно, аккуратно уложил тяжеленную дверь на пол. Чуть спину не сорвал. Удивительно, но от учиненного мной грохота лежащий на кровати парень даже не проснулся. Вот ведь чудо-колпак, а! До чего поразительная вещь! Подойдя поближе, стал рассматривать Андреаса. Весь в садинах, коричневая борода и волосы на голове склеились от запекшейся крови, а клетчатая рубашка превратилась в лохмотья. Неплохо его потрепали. «Эй, подъем!» — проговорил я, шлепнув оборотня по щекам. Ноль эмоций. «Вставай скорее, нужно уходить!» Стукнул сильнее. Он даже не пошевелился. Нанеся еще парочку ударов по грязному лицу оборотня, я выругался и решился снять колпак. Теперь-то он должен меня услышать. «Вставай уже!» — прошипел оборотню на ухо и вмазал кулаком в бочину. «Черт, будто боксерский мешок луплю!» Дважды ударив бесчувственное тело, я вновь надел колпак. «Значит, такэдзу был прав, когда говорил, что, скорее всего, парни накачают чем-нибудь химическим или отключат мозг с помощью заклинания. И это отвратительно, придется тащить тушу самому». Закинув безвольную, но тяжелую куклу на плечо, я поспешил обратно к выходу. Выбежал в коридор и рванул вперед к освещенной лестнице. «Все-таки неправильно будет тебя отпустить!» Внезапно передо мной материализовалась девушка. От неожиданности я отскочил назад, едва не уронив Андреаса. «Особенно после того, как ты увидел меня в неглиже», — усмехнулась она. «Между мной и лестницей стояла та самая барышня, через чью спальню я попал в коттедж. Только сейчас вместо милой Сони на меня смотрела настоящая... королева? Богиня? Кем она себя воображает, обредившись в пышное черное платье с открытыми плечами и подобрав темные волосы серебряной диадемой? «Ты видишь меня? Даже под колпаком?» — спросил я, чтобы хоть чем-то ее занять, пока не решу, что делать дальше. «Ха! Это ерунда против моей силы!» — надменно усмехнулась она. «Пропусти меня, я спешу!» — произнес я левой рукой, удерживая на плече Андреаса, а правой обнажая появившуюся на поясе катану. «Ха!» — рассмеялась она. «Что сможешь сделать ты мне, да еще и с этим грузилом?» — Странно. Противник стоит прямо передо мной, но я не ощущаю, как она концентрирует прану. — Ты так расслаблена. Неужели считаешь, что мой меч уже у тебя в кармане? — Меч? — сперва удивилась она, а потом надменно хмыкнула. — Думаешь, я затеяла всю эту возню? — Ха! Я всего лишь скромное гостья в доме Янитого Лакоса, и к его делам никакого отношения пока не имею. Хотя, если ты хочешь отдать мне дракона, с радостью приму его. Хищно улыбнулась девушка. Она до сих пор так и не начала концентрировать прану. «Чего я теряюсь?» «Да, не могу оценить, насколько силен мой противник, но мне не побеждать нужно. Моя цель — сбежать, прихватив с собой Андреаса». Качнув корпусом вправо, рванул влево. Как я и ожидал, девушка сместилась в эту же сторону, преграждая мне путь. Но я мгновенно перенес вес тела снова на правую ногу и бросился в открывшуюся щель между ней и стеной коридора. «Ха!» Услышал я довольный смешок и почувствовал, как что-то чиркнуло мне по запястью. Браслет мертвеца полетел на бетонный пол, а моя необычная противница просто-напросто растворилась в воздухе. «Чёрт!» Выругался я, поднимая артефакт и надевая его обратно. Эта пигалица даже не стала заморачиваться и пытаться похитить браслет или же закинуть его куда подальше. Просто сняла его с меня, чтобы сенсор, а теперь я на сто уверен, что он есть в коттедже, засек нарушителя. Да, я тут же вернул свою защиту от его взора, и мое местоположение станет труднее отследить, но факт остается фактом. Я обнаружен. И все-таки, что это была за девка? Она может становиться невидимой? или ее способность в другом. И если она заметила меня еще в своей спальне, чего же раньше не подняла тревогу? Уже добежав до лестницы, я снова выругался. Наверху мелькнул кто-то из охранников, и люк захлопнулся. Финальным аккордом стал скрежет закрывающегося замка. Хотя разве меня это остановит? Особенно, когда предельно ясно, что стелс-миссия провалена».